и ему с почтением начал подносить свою табакерку, предчувствуя, что он, подобно множеству других, послужив, как он говаривал, без году неделя, обгонит его, сядет ему на шею и махнет в начальнике отделения, а там чего доброго и в вице-директоры, как вон тот, или в директоры, как этот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 Прислушивался к одобрительному суду друзей, которых у него было множество и на службе, и по кондитерским, и в частных домах. Исполнилось его лучшее после любви мечта. Будущность обещала ему много блеску, торжества. Его, казалось, ожидал не совсем обыкновенной жребий. Как вдруг?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 Я занят был, дядюшка, делал извлечения из немецких экономистов. А, -а, а. Что ж, редактор лжет? Он третьего дня сказал мне, что ты ничего не делаешь. Прямой журналист. Я же его при встрече отделаю. Нет. Вы ему ничего не говорите, перебил Александр. Я ему еще не посылал свои работы. От того он так и сказал.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 «Пять тысяч двести? Что с тобой, Александр?» Петр Иванович выложил перо и поглядел на племянника, тот покраснел. «Вы ничего не замечаете в моем лице?» — спросил он. «Что-то глуповато». «Постой-ка, ты влюблен?» — сказал Петр Иванович. Александр молчал. Так что ли, угадал? Александр с торжественной улыбкой сияющим взором кивнул утвердительно головой. Так и есть. Как-то я сразу не догадался. Так вот от чего ты стал лениться, от этого и не видать тебя нигде. А зарайские скачанные пристают ко мне. Где ты да где, Александр Федорович?